Глава тридцать первая. Селина. «Это ты?» — в ужасе выдохнул Макс. Он не верил своим глазам. Мелисса расхохоталась, вскинула руки со скрюченными пальцами и громко выкрикнула заклинание. Из земли высунулись толстые стебли и в мгновение ока обвили Беркута и Грановского — Завернули им руки за спину, стянули запястье из щиколотки, затем вздернули в воздух так, что они зависли в полутора метрах над землей. милиса сунула руку в заросли цветов на ближайшей клумбе и вытащила оттуда книгу колдунов Готелей. — Мой маленький маскарад продлился ровно столько, сколько требовалось, — произнесла бывшая горничная. «Как тебе удалось все это провернуть?» — недоумевал Макс. «А что тут сложного? Втереться в доверие к Бернадетте, а затем отравить и подменить ее не составило большого труда? Я уже начала притворять свой план в жизнь, и тут появились вы, проклятые созерцатели! Кстати, очень вовремя!» В Норд-Персивале было всего одиннадцать отмеченных магической силой детей, но для совершения ритуала мне требовалось двенадцать. Где было взять недостающего? Вот почему моя Бернадетта предложила членам городского совета призвать на помощь созерцателей. Вы пришли, и все сложилось как нельзя лучше. Теперь одна из вас заняла двенадцатый гроб, и я... «Спокойно завершу начатое», — она жестоко усмехнулась. «Какого черта?» — прорычал Алекс, пытаясь освободиться. «Ты всех обвела вокруг пальца, но зачем тебе это нужно?» «Во мне умерла прирожденная актриса», — рассмеялась Мелисса, прижимая книгу к груди. Изображать дурёху горничную, повёрнутую на мальчиках, не составило большого труда. Зато никто и ни в чём меня не заподозрил. А зачем? Да всё очень просто, милый Алекс. Я хочу отомстить этому проклятому городишке за смерть своей семьи. Моё настоящее имя — Селина Готель. «Я вернулась, чтобы отплатить тем, кто лишил меня родителей. Тебе это чувство знакомо, Макс Беркут, так что не надо смотреть на меня таким взглядом, а то я прямо вся трепещу от страха». «Тебе что-то обо мне известно?» — нахмурился Макс. «Ну, разумеется, глупыш. Барон Клайд — давний друг моих родителей». Все они входили в тайный круг вместе с погибшим императором Зерцалии. Они пытались создать нечто удивительное. Твои родители стали жертвой во имя великих свершений. Доминик Лайд давно ищет тебя, чтобы довести до конца свой эксперимент. И надо же, какое удивительное совпадение! Вы встретились именно здесь, в Норд-Персивале. «Так это и в самом деле Клайд убил моих родителей!» — крикнул Макс. «Какой догадливый!» — Селина с злобной усмешкой прохаживалась около пленников. «Но ни слова больше. Скоро барон Доминик и его свита появятся здесь. Если интересно, расспросишь его обо всем сам. Думаю, он не станет скрывать правду перед тем, как прикончить тебя». «Но что вы затеваете?» — спросил Алекс. «Что это за дьявольская конструкция с саркофагами?» «Так и быть, расскажу», — кивнула Селина. «Ты ведь такой милашка, Алексей Грановский. Как я могу тебе отказать?» «Это, как ты выразился, конструкция, предназначена для создания монстра. Ее чертеж с давних времен хранился в архивах семейства Готель. Я помню чертеж наизусть». И поэтому мне удалось воссоздать устройство без особых проблем. Оставалось только уложить в зачарованные гробы 12 людей, отмеченных тьмой, чтобы их сила питала магический кристалл. Вот тогда я и начала похищать детей, призывая на помощь големов. «Лесной хозяин. Местная деревенщина хорошо помнит, что это такое». «Мои предки успели изрядно запугать горожан в свое время. Големов создавать несложно. Эту науку я постигла в совершенстве, но мне хотелось большего. А для этого нужна книга Готелли с заклинаниями моих славных родственников. И тут на пути у меня встал проклятый Кастлер, который не только прибрал к рукам дом моих родителей» но еще и наложил заклятие, чтобы никто из выживших Готелей не мог переступить порог особняка. Потому госпожа Бернадетта и послала туда вас. По странному стечению обстоятельств, книга понадобилась и барону Клайду. Тогда мы заключили сделку. Какая разница, кому именно удастся украсть книгу у Каслера? Главное, чтобы она попала в мои руки, а Каслер... «Получил по заслугам!» «И что же это за монстр, которого ты собираешься создать?» Мрачно поинтересовался Макс. «Лесной хозяин, подобных которому этот городишка еще не видывал! Гигантское чудище, которого они запомнят на всю жизнь! Если сумеют спастись, разумеется! Мои предки основали этот город, и что они за это получили?» «Горожане подняли бунт и уничтожили последних представителей рода Готель, но я спаслась и теперь отомщу этой деревенщине за все. Пришло время сравнять Норд-Персиваль с землей, и в этом мне поможет книга с заклинаниями моего отца». «Твои родители тоже получили по заслугам», — хмуро проговорил Макс. «Скольких людей они уничтожили ради своих экспериментов?» «Не так уж и много», — фыркнула Селина. «К тому же это были лишь необходимые жертвы ради великой цели». «Великая цель?» — возмутился Алекс. «Создать эликсир бессмертия, чтобы горстко зарвавшихся колдунишек жила вечно и вечно портила жизнь окружающим?» «Ты ничего не понимаешь, а потому заткнись!» — бросила ему ведьма. «Иначе я сама тебя заткну!» Селина вышла вперед, раскрыла черную книгу и принялась читать нараспев какое-то длинное замысловатое заклинание. И все растения в заброшенной оранжерее пришли в движение. Кристалл в центре павильона начал сиять еще ярче. К нему потянулось множество побегов. Они оплетали его все сильнее, а затем... Кристалл поднялся над своим зловещим постаментом. Он взмыл в воздух, удерживаемый переплетением ветвей, и замер над гигантским циферблатом из саркофагов. Клубок древесных щупалец вокруг него становился все гуще и толще. Вскоре сияющий камень скрылся из виду. Лишь яркий голубой свет пробивался через нагромождение корней и веток. Селина читала все громче. Повинуясь ее приказаниям, из скопления ветвей и корней высунулось несколько древесных щупалец. Они быстро удлинялись, пока не коснулись земли. Затем отростки начали утолщаться, увеличиваясь прямо на глазах. Новоявленный монстр головой уже почти упирался в потолок оранжереи, Чудовище напоминало прежних лесных хозяев, но было гораздо выше всех предыдущих. Два огненных глаза полыхнули в черных провалах образовавшихся глазниц, и пасти, утыканной острыми обломками сучьев, раздался оглушительный рев. Селина довольно расхохоталась и перелистнула страницу. Ветви на краю площадки раздвинулись, И к кругу из каменных саркофагов подошли барон Доминик Клайд и Эмиль. Корделии с ними не было. Юная ведьма продолжала читать свои заклинания, а Клайд и Эмиль с благоговением наблюдали за новорожденным древесным чудовищем, которое все продолжало увеличиваться в размерах. «А теперь ступай в Норт-Персиваль!» — завопила Селина Готель, Захлопнув книгу своих предков. «Бей, ломай и круши! Разрушь их дома! Растопчи любого, кто попадется тебе на пути! Они все виноваты, а значит, не должны больше жить! Мои предки основали этот проклятый городишко! Теперь пришло время его уничтожить!» Монстр громогласно взревел и, перешагнув через круг светящихся саркофагов, с треском двинулся прочь. От его тяжелых шагов содрогалась земля. В груди чудовища, в переплетении веток, сиял кристалл, наполненный жизненной силой похищенных детей. Лесной хозяин проломил стену оранжереи и начал спускаться с холма. Впереди во тьме горели огни Норт-Персиваля. Свечение каменных саркофагов тоже усилилось. Пленники под тяжелыми хрустальными крышками продолжали питать кристалл монстра своей энергией даже на расстоянии. Алекс соображал очень быстро. «Чтобы остановить эту тварь, нужно оборвать его связь с саркофагами», — догадался он. «И как ты собираешься это сделать?» — шепотом осведомился Макс. «Пора выбираться отсюда, приятель, иначе от нас мокрого места не останется». Короткий стеклянный нож выскользнул из рукава куртки Алекса. Он начал тихонько пилить им корень, стягивающий его запястье. «Впечатляет», — обратился барон Клайд к Селине. «Даже у меня мурашки забегали по коже от вашего создания». «Мои родители отлично меня всему научили». — усмехнулась в ответ ведьма. — Но то ли еще будет. Тех, кто выживет, мы захватим в плен, барон. Норд-Персиваль стоит в стороне от всех крупных дорог, поэтому нам никто не помешает. Если вы решите продолжать эксперименты по созданию эликсира бессмертия, в вашем распоряжении будет достаточно подопытных. — Я рад это слышать, дорогая Селина но надеюсь, что скоро все наши эксперименты подойдут к концу, ведь у нас в руках теперь последний, самый важный ингредиент заветного эликсира». Барон Клайд с довольной улыбкой двинулся прямиком к связанному Максу. «Столько лет я искал тебя, мальчик мой», — произнес он, «и, наконец, наши пути...» Снова пересеклись. «Второго не отдам!» — сразу предупредила барона Селина. «Пусть он тот еще поганец и порядочное хамло, но он мне в самом деле нравится. Заставлю его повиноваться с помощью магии, никуда он не денется. Когда мы покончим с этим городишком, в моем распоряжении останется симпатичный раб, который будет исполнять все мои прихоти». «Страх какой!» — проговорил Алекс. — Уж лучше бы кто-нибудь прикончил меня прямо сейчас. — Могу тебе это устроить, — мрачно произнес Эмиль, стоявший неподалеку. Алекс смерил его недовольным взглядом. — Как ты попал в услужение к Клайду, стеклянная бразина? Мы-то думали, что ты навсегда сгинул у хрустальной пирамиды. — Мне посчастливилось остаться в живых, — с кривой усмешкой ответил тот. «Из меня готовили солдата для гвардии императора, но вы все испортили. Хорошо, что на моем пути встретился барон Клайд. Он, как и я, ненавидит созерцателей, и я с радостью стал его помощником». «А вам во всем этом безобразии какой интерес?» — спросил Алекс у барона Клайда. «С дамочкой-то все понятно, она просто сбрендела Книга заклинаний» с неприятной улыбкой произнес барон, не сводя глаз с Макса. «А еще помощь такой сильной ведьмы, как Селина Готель, и, конечно, ты, мой юный Беркут». Доминик Клайд приблизился к Максу, который все пытался вырваться из древесных пут и взял его за горло, затем приблизил лицо Беркута к своему. «Сама судьба привела тебя в мои руки, мальчик. Твои родители слишком сильно сопротивлялись, а потому тебе не в чем меня винить. Их смерть для нас стала большой потерей. Они были слишком гордые и независимые, слишком сильные, но ты — другое дело». «Оставьте меня в покое!» — прохрипел Макс. «Я вас ненавижу!» «О, скоро все кончится, об этом не беспокойся», — произнес барон. «Но сначала мне нужно убедиться, что это действительно ты. Мне уже приходилось ошибаться, и это всегда было крайне неприятно». Его цепкие пальцы сдавили горло Макса, не давая ему вздохнуть. «Нож!» — приказал барон Клайд. Эмиль извлек из ножен на поясе длинный стеклянный клинок и протянул его барону. Доминик обхватил пальцами рукоять и поднес острие к правому глазу Макса. «Ну же!» — прошептал он. «Покажи мне, на что способен берг «Докажи, что я не ошибся на твой счет!» Макс дернулся в путах. Он едва дышал, и древесные стебли все сильнее опутывали его, стягиваясь при каждом рывке. Кончик ножа дрожал в сантиметре от его глаза, а барон Клайд глумливо усмехался. «Неужели я ошибся?» — произнес он. «Неужели, повелевающий ветром, не тот, кто я думаю?» И тут глаза Макса вспыхнули огнем, заставив Доминика отшатнуться. Казалось, все тело парня мгновенно раскалилось до красна. Барон Клайд завопил от боли и отдернул обожженную руку. Древесные путы воспламенились, и огонь с треском побежал по кустам.